Девятнадцать. Понедельник, двадцать первого июня 1920 года. Уснул я только перед рассветом. Во время войны я научился сохранять работоспособность, отключаясь всего на два-три часа, и это вошло в привычку, которую мне с тех пор пришлось поддерживать. В Калькутте пробуждение вообще не было проблемой. Любой, кто провел там хоть одну ночь, скажет, что сам город будет вас обрушиваясь на все органы чувств разом. крики петухов и лай бродячих собак, вонь канализации, клопы, перующие на вашей плоти. С таким набором нет никакой нужды заводить будильник. В Самбалпуре всё иначе. Здесь тише и пахнет приятнее. Но у всего есть свои изъяны. Тишина означала, что я скорее всего проспал и солнце уже высоко. Гриппозные симптомы мстительно вернулись. пульсирующая боль в голове, слезящиеся глаза. Я бы с радостью отдал месячное жалование, только бы не вылезти из постели ещё часок, но потом вспомнил про Голдинга. Мы договорились встретиться в 8. Бросил взгляд на часы. Они остановились без четверти 3. Я выволок себя из кровати, натянул штаны и рубашку, метнулся к двери и вниз по лестнице. Часы в холле показывали без 10 8. С облегчением выдохнув, я вышел во двор разыскивать бухгалтера. Небо затянуло облака, в воздухе ни ветерка. Слуга-индиец в белой рубахе и тюрбане ровнял граблями щебёнку около ворот. Вы видели мистера Голдинга? Джи Сахиб, улыбнулся он. Голдинг Сахиб очень хороший человек. Он вчера приходил. А сегодня утром вы его видели? Нет, Сахиб, покачал он головой. Я подошёл к воротам, закурил и принялся ждать. Спустя 20 минут духота и головная боль стали просто невыносимы, и я вернулся в дом. Угольтера не было. Он опаздывать, но он не был похож на человека, который когда-либо опаздывает. Я бы скорее ожидал, что он явится раньше срока, особенно учитывая, как страстно он вчера желал сбросить какое-то бремя с души. С другой стороны, он порядком перебрал, может, протрезвел и передумал, а может, спит в спхмелии. Как бы то ни было, так легко ему не отделаться. Я намерен допросить его сегодня, нравится ему это или нет. Несокрушим завтракал в столовой. «Не видели Голдинга?» — спросил я. «Боюсь, нет, сэр. А он не появился?» «Похоже, нет. Вчера вечером он довольно много выпил. Возможно, позабыл?» «Возможно». Я налил себе кофе из кофейника, стоявшего на столе, и сел напротив. Мы услышали, как во двор въехала машина, и минуту спустя вошел полковник Аррора. «Не разделите с нами завтрак, полковник?» — предложил я. «Благодарю, нет». «Вы случайно не встретили по пути мистера Голдинга? У нас с ним было назначено свидание в восемь часов. Может, в здешнем захолустье у людей более свободные представления о времени?» — с надеждой добавил я. Полковник саркастически хохотнул. Только не у мистера Голдинга. Он всегда чрезвычайно пунктуален. А от чего вы прибыли так рано? Я думал, мы встречаемся в 9. Наверное, научился у вас, англичан. Он усмехнулся и сменил тему. Итак, я прибыл с приглашением. Сегодня вечером состоится небольшой поминальный вечер. Его величество Махараджа желает, чтобы вы присутствовали. Я пришлю за вами автомобиль в 7 часов. Отлично, согласился я и посмотрел на часы. Голдинг опаздывал уже на полчаса. Кажется, он вообще не придёт. А где кабинет Голдинга? В Гуляб-Хаване, сказала Рора. Это же у мне же вашего. В таком случае мы можем ехать. Может, застанем его там. Так или иначе у нас гора дел и нужна ваша помощь, полковник. Тонкая улыбка тронула его губы. К вашему слугам. Через 40 минут мы уже входили в свой временный кабинет с видом на сад. По пути заглянули было к Голдингу, но дверь оказалась заперта. Мне оставалось только любоваться тем, как Несокрушим и полковник обсуждают список лиц, которых мы желали допросить. И речи быть не может, с негодованием воскликнул полковник. Он вскочил на ноги, возвышаясь над Несокрушимым. Принц, пунит. Ладно, это можно устроить, но вдова Дира, принцесса Гитанджали, это противоречит всем протоколам. К махарани и принцессам, даже к королевским наложницам нельзя приближаться, и особенно вам Уиндем. Мне, удивился я. Полковник уселся на место, сложил ладони. «За две сотни лет, что мы имеем дело с британцами, мы вынуждены были принять многое, но есть нечто, остающееся нерушимым – святость Зинаны. Не только в Самбалпуре, но во всех княжествах. Женщины правителя должны оставаться в чистоте. Покойный принц – «Был мне не только повелителем, но и другом. Тем не менее, я не стал бы просить у Махараджи позволения, чтобы вы допрашивали принцессу благородной крови, даже если бы думал, что это она убила мужа». «А сержант Баннерджи?» — поинтересовался я. «Оба уставились на меня. Он же не англичанин, — пояснил я, даже если говорит по-английски. Возможно, он смог бы побеседовать с принцессой. В вашем присутствии, разумеется». «Нет». решительно помотал головой полковник Это невозможно без специального разрешения махараджи а он никогда на это не согласится Несокрушим заёрзал на стуле Если позволите сэр было бы нецелесообразно нервировать по крайней мере спросите его оборвал я сержанта А почему вы хотите её допросить спросил полковник учитывая его ярые возражения против самой идеи неразумно было бы сообщать, что наш интерес вызван сплетнями, подвыпившими мистес Скармайкл. Поэтому я поступил, как любой хороший детектив на моём месте. Я соврал. И врач получил две записки. Обе были оставлены в его апартаментах во дворце. Кто-то из придворных пытался его предупредить. Возможно, его жене, что ты известна об этом. Не поговорив с ней, мы не выполним свою работу. Полковник вздохнул, но возражать не стал. Уже лучше. «В то же время я хотел бы осмотреть покои принца», — продолжал я. «Хочу увидеть, где именно были оставлены записки». «Хорошо», — согласился полковник. «Это я организую. Что-нибудь еще?» «Один деликатный момент. До нас дошли сведения, что у принца были отношения с мем Сахиб, мисс Пемберли. Вы были в курсе?» Орроу потемнел. На миг в его глазах мелькнуло то же ледяное выражение, которое я уже видел при первой встрече с ним на ступенях правительственного дворца в Калькутте. Разумеется, я был в курсе. Кому, по-вашему, он поручал оплачивать её счета в Бомбее? И вы не собирались сообщить нам об этом. Это не имело отношения к расследованию. И вообще вся эта ситуация откровенно неприглядна. Вы не одобряли их отношения? Он промолчал. Можете говорить откровенно. Действия его высочества не служили интересам королевства, выговорил наконец полковник. Да уж, ответ истинного дипломата. А теперь, если это всё, произнёс он, вставая. Ещё одно, полковник, Несокрушим поспешно вытащил из портфеля тонкую папку и достал фотографию револьвера-убийцы, который сейчас хранился в сейфе с вещественными доказательствами на Лал-Базаре. Он протянул фотографию о роли. «Вы когда-нибудь прежде видели такой револьвер, сэр? Пятизарядный, со складывающимся спусковым механизмом. Спусковой крючок выдвигается, когда взводишь курок. Довольно необычно». Полковник бегло глянул на фотографию и тут же вернул ее. «Это Кольт». — ответил он. — Кольт Паттерсон, устаревший, но эффективный. — Так вы такое видели раньше, да? — уточнил я. Он коротко рассмеялся. — Полагаю, да. Даже пользовался таким. Много лет они состояли на вооружении у всех офицеров Самбалпура. Их заменили только в 1915 году, когда мы получили новое оружие из индийского офиса. До того, ваши военные не горели желанием вооружать туземные княжества, и мы пополняли арсеналы с других источников. Одним из них были Соединённые Штаты. Думаю, сотни таких револьверов были приобретены у американцев. Нек когда они не принадлежали армии Техаса до того, как этот штат стал частью союза. Потом использовались во время гражданской войны. А когда стали не нужны, их продали Симбалпуру. Во время великой войны махараджи начали формировать отряды для британских сил, и ваше правительство пересмотрело свою прежнюю политику относительно туземных княжеств. Наши старые стрелковые оружья заменили современным. Кольто полагалось сдать, но множество их пропало бесследно. Неопровержимая улика, тихо проговорил несокрушимый. В том смысле, удивился полковник. Это оружие было найдено у убийцы, сказал я. Мы считаем, принц был застрелен из него. И это вновь указывает на связь убийцы с Сембалпуром. А также на то, что либо сам террорист, либо тот, кто его нанял, связан с милицией Сембалпура или получил орудие убийства от того, кто с ней связан. Не знаете, сколько примерно таких стволов пропало, спросил я. Не могу сказать, но есть человек, который может ответить на этот вопрос. «Дайте-ка угадаю, мистер Голдинг?» «Он крайне педантичен в вопросах инвентаризации», — улыбнулся Арора. «Надо разыскать его. Даже если мистер Голдинг и передумал разговаривать со мной, я все еще хочу с ним потолковать». «Больше нам ничего особенного не нужно было от полковника. Он сделал несколько пометок в блокноте и ушел, согласившись сообщить нам, как только уладит дело с допросами и договориться о доступе в покое Юраджа». И почти сразу раздался стук в дверь. Я подумал, что полковник вернулся, но в комнату спотыкаясь вывалился Кармайкл. Весь взмокший, что неудивительно в такую духоту, но выражение его лица меня встревожило. Не сокрушим предложил стул, однако Кармайкл не спешил садиться. Чем можем быть полезны, мистер Кармайкл? спокойно спросил я. Боюсь, у нас проблема, пролепетал он, весьма Кэгасная вытащил платок из кармана брюк, промокнул лоб. Я получил телеграмму из Дели, выпалил он. Вам приказано покинуть Самбалпур и вернуться в Калькутту сразу после сегодняшней кремации. Я опасался такого развития событий с тех самых пор, как Кармайкл рассказал о телеграмме, которую отправил. Тот факт, что приказ прибыл из Дели, а не из Калькутты, оставлял всё же проблеск надежды. Это относится к нам обоим, показал я на несокрушима. Или только ко мне? Там говорится, что капитану Индом считается персоной нон грата в Самбулпуре и должен незамедлительно вернуться в Калькутту. Но махараджа попросил капитана о помощи, возразил Несокрушим. Я просто передаю, что там сказано. Кем? спросил я. В каком смысле? Кто направил телеграмму? секретарь по туземным княжествам, конечно. Ясно. И формулировка, и автор казались ужасными, но я видел выход. Телеграмма пришла от секретаря по туземным княжествам. Человек из ближнего круга вице-короля. Он был одним из высших чинов в индийской гражданской службе. Однако ни я, ни Кармайкл не подчинялись ИГС. Как офицером перской полиции я нахожусь в подчинении своего начальства в Калькутте, а он, как британский резидент в Самбалпуре, подчиняется индийскому офису в Лондоне. "Что ж", вздохнул я. "Определённо у вас проблема". Он уставился на меня так, словно я заподозрил, что он бегает ноги шом по дворцовому парку. "У меня?" едва не взвизгнул он. Насколько я понимаю, вы получили телеграмму от кого-то из ИГС, который ни в ни я не подчиняемся. Я здесь в отпуске, и, как вам известно, сам Махараджа изъявил желание, чтобы я применил мои профессиональные навыки и наблюдал за действиями Самбалпурской полиции. Мой отъезд сейчас нанёс бы серьёзную обиду его величеству, королевскому двору и, возможно, всему народу Самбалпура, особенно учитывая, что я не получал на этот счёт никаких распоряжений от своего начальства. блескр Майкла паникли и он наконец опустился на стул который подставил ему несокрушим когда подлинный смысл ситуации дошёл до него резидент так казалось замутило и я его не винил он был профессиональным дипломатом человеком привыкшим всю жизнь подчиняться приказам безликого начальства на другом конце телеграфного провода Что он должен делать, когда приказы исходят от кого-то вне цепочки субординации и вызывают серьёзные сомнения? Кармайкл обратился к своему прежнему опыту и, как всякий хороший дипломат с грехом пополам, решил проблему. "Я затребую пояснений", сказал он. "Но пока должен настаивать, чтобы вы покинули резиденцию". Меня это вполне устраивало. при условии, что у них найдутся свободные номера в отеле Бомонт, где наверняка гораздо удобнее, не говоря уж о том, что там имелось электричество. Договорились, согласился я. Если не возражаете, мы перевезём вещи сегодня во второй половине дня, после кремации и вратжа. Да, хорошо, раздулся он от важности. Полагаю, это вполне приемлемо. А сейчас, если всё решено, нам с сержантом надо работать. Уверен, что и вы крайне заняты. Вам ведь нужно будет представлять британскую сторону на похоронах. Да, конечно, поднялся он. Как вы сказали, мне необходимо поддерживать отношения. Желаю вам обоим удачного дня и увидимся позже. Похоже, кого-то наверху совсем не устраивает ваше пребывание здесь, заметил несокрушим, когда Кармайкл вышел. Он был прав. И у меня на примете имелись два очевидных кандидата. Вице-король, который мне не доверял после прошлогодней истории с Сеном, и шпионы из подразделения H, которые, будем честны, не доверяли вообще никому. Но вот кто именно и почему — это вопрос. И я вновь подумал, что в деле кроется нечто большее, чем религия или проблемы местной самбалпурской политики. И это не давало покоя. "Ну что же", вздохнул я. "Мы купили себе отсрочку, но Кармайклу не потребуется много времени, чтобы отправить новый запрос. Если за этим стоит вице-король, уже через несколько часов он отдаст необходимые распоряжения лорду Тагерту, приказав ему вернуть меня в Калькутту". По правде говоря, меня отчасти радовала такая перспектива. После неудачи с приготовлением о прошлой ночью нервы мои были напряжены до предела, и я старательно гнал от себя мысль о долгом пребывании в Симбалпуре вдали от доступных запасов опиума. Но несокрушимо, однако, были другие идеи на этот счёт. Должен быть способ опередить его, сэр.